оправа, говорящий. Часть пятая. Солнце подбиралось к зениту. Становилось жарко. В округе было тихо, лишь кузнечики в траве старались, стрекотали вовсю, да высоко в небе переливчато и звонко пел жаворонок. Медведь шумно вздохнул и повалился на бок «Неплохо бы перебраться в тень или уйти к реке». Травник полез в мешок, вытащил оттуда пузатый овальный бочонок и выдернул пробку. «У меня с собой есть вода». Зверь долго и жадно локал неуклюже ворочая лапой бочонок. На потемневших дубовых клепках засветлели глубокие царапины. Травник к воде не притронулся, лишь подождал, пока медведь не напился, и спрятал бочонок обратно в котомку. «Ах!» — зверь снова уселся на зеленый ковер. «Что ж, хорошо!» «Значит, с волком ты уже знаком?» «Знаком, и я?» «От мести к интересу через безразличие и страх», не слушая его меж тем, проговорил медведь. «Ах, утраченная вера! Ты рисковал, спасая этих, кузнеца и этого словесника с шерстью на морде. Это самое у вас и зовется дружбой?» «Ах, занятно!» «Не знаю», — жуга пожал плечами и задумался потеребил подвески на браслете. Я, конечно, рисковал, но они ведь рисковали больше. Что я еще забыл? Какое чувство? Помнишь? Может быть, любовь, предположил жуга? Медведь презрительно фыркнул. Никогда не мог в вас этого понять. но выдумывали слов «дружба», «любовь». Ах, какая чепуха! Да ты, наверное, их и сам не понимаешь. Все эти ваши чувства — только пыль, которую уносит ветер. «Может быть, ты прав», — ответил странник, и, помолчав, добавил. «А может быть, и нет». Башня ветров выстрелов в спину не ожидает никто, и когда хрустальный шар в лавке волшебника Веридиса взорвался с адским грохотом, помочь уже ничем было нельзя. Растревоженные жители соседних домов высыпали на улицу. В окнах особняка показалось пламя, побежали за водой. Наконец сломали дверь и в дальней комнате, уже охваченной огнем, отыскали двоих. Ученик колдуна еще дышал, сам волшебник был мертв. На лице его, истерзанном осколками хрусталя, застыло удивление. Хмурым зимним утром свинцовые волны Галленской бухты вспенили весла, и в гавань вошел корабль. То был Драккар, развалистая низкобортная ладья викингов. Нос корабля был чист, резная драконья голова, обычный талисман морских разбойников в бою или дальнем походе, была снята. Корабль шел торговать. Часы на башне пробили полдень, когда груженная товаром ладья норвегов вдруг вспыхнула синим пламенем, словно охапка соломы, и в считанные минуты сгорела дотла прямо у причала, не успев даже толком ошвартоваться. Обугленный ее остов поглотила вода. Из мореходов не спасся почти никто. Хрустальный шар это видел. Днем позже разыгралась буря. Холодный ветер разметал забытый костер цыган-степняков, чья потрепанная кибитка притулилась у дороги, раздул тлеющие угли и швырнул их под колеса. Минуту спустя огонь охватил всю повозку. Хрустальный шар и это видел. А вечером на городском рынке бродяга нас проходил по углям. Ближе к ночи вор срезал у него кошель. И это хрустальный шар тоже видел. Викинг Яльмар Эльдьяурсон, двести фунтов крепких мышц и косая сожень в плечах, с грохотом поставил на стол пустую кружку и вытер губы рукавом. «Эй, хозяин!» — крикнул он. «Неси еще!» Пиво принесли. Яльмар сгреб рукою кружку и залпом отхлебнул чуть ли не половину. Хозяин таверны не спешил уходить, хоть и стоял молча. Норвег повернул голову. «Чего тебе?» «Гони деньги, варяг!» Толстяк нервно потеребил нож на поясе. «Ты заплатил только за четыре пива». Яльмар нахмурился. В другое время кабачик мог бы нарваться на неприятности, но не сейчас. «Портовая крыса!» викинг покосился на груду пустых кружек сдвинутых на край стола нашарил в кошее монету и бросил ее на стол. Монета оказалась серебряной хозяин сгреб ее и удалился. яльмар отхлебнул еще поморщился и хмурым взглядом обвел задымленное помещение миновал полдень впрочем догадаться об этом смог бы далеко не каждый маленье затянутое бычьим пузырем оконце Почти не пропускала серый свет зимнего дня. Лишь колокол на башне с часами возвестил полдень двенадцатью гулкими ударами. Да и те потонули в грохоте прибоя. На море сегодня было неспокойно. Три фонаря под потолком еле разгоняли мрак по углам. Четвертый не горел. Было холодно. Натужный треск поленьев навевал входящему мысли о тепле и уюте. Но один лишь взгляд на камин пускал их по ветру. Плясавший там робкий огонек, казалось, сам себя не мог согреть. Таверна в Галленском порту, ободранная двухэтажная домина с огромным красным флюгером вместо вывески, в этот неурочный час отнюдь не страдала от наплыва посетителей. Она и вовсе пустовала бы, не появись этим утром на рейде два торговых когга с юга. К вечеру полутемное, заставленное низкими липкими столами помещение, заполняли все, кому не лень. Матросы, шлюхи, рыбаки, торговцы, портовые пьяницы, игроки, наемники и жулики всех мастей. Двери были открыты для всех и каждого. Но сейчас лишь дюжина матросов заявилась промочить глотки. Ближе к огню шла игра. Там бросали кости, спорили и безбожно ругались. Четверо рыбаков за столиком в углу обсуждали свои дела. Изредка кто-нибудь косился на викинга и поспешно отводил взгляд. Яльмар опрокидывал кружку за кружкой, молча напиваясь в угрюмом одиночестве, и в компании, похоже, не нуждался. Дверь скрипнула, отворяясь, и с шумом захлопнулась. В таверне заоглядывались. Вошедший не был моряком. Не был он и горожанином. Худой, нескладный парень лет двадцати, без усой и безбородой. Он вошел неуверенно озираясь и, завидев камин, направился к нему. Погода, похоже, и не думала исправляться. И обувь, и одежда у странника промокли насквозь. Спутанные рыжие волосы свисали липкими сосульками. Шляпы он не носил. Старый нагольный тулуп, холщовая рубашка, штаны до да пара башмаков. Вот и все имущество. Он постоял у огня, грея озябшие руки, затем стянул набухший водою полушубок и уселся на скамейку поближе к очагу с явным намерением обсушиться. Хозяин таверны смерил незнакомца презрительным взглядом, беднота, и в развалочку подошел к нему. «Чего надо?» — с кривой ухмылкой спросил он, уперев кулаки в стол. Пришелец медленно повернул голову. Взгляд его пронзительно синих глаз был холоден и равнодушен. «А что предложишь?» — в тон вопросу прозвучал ответ. Кабатчик плюнул в огонь. «Рыба, пунш, солонина и пиво». Если не нравится, можешь убираться ко всем чертям. Если есть чем платить, сиди. Ну? Рыбу, помедлив сказал тот, и хлеба. Две менки. Рыжий разжал ладонь. Две мелкие монетки легли на неровные доски столешницы. Хозяин сгреб их волосатой рукой и замешкался на миг, взглядом зацепив диковинный браслет у парня на запястье. Вещица была грубоватой работы, но черный камень, оправленный в тусклый зеленоватый металл, завораживал затейливой игрою красных сполохов. Ничего не сказав, кабачик угрюмо кивнул и скрылся за кухонной занавеской, где скворчало и шипело, и оттуда в таверну ползли облака маслянистого чада. Вскоре он вернулся, неся обгрызенную деревянную миску с золотистым рыбьим боком и сухую лепешку. «На!» Парень кивнул, отломил от лепешки изрядный кусок и принялся за еду. «Хей, приятель!» — странник повернулся на голос. Два матроса, уже изрядно поднабравшихся, устраивались на скамье напротив. «Ты откуда такой рыжий? Не здешний, да?» Тот молча проглотил кусок и отломил другой. Приятели переглянулись. «Хей, тебя не учили здороваться?» — парень поднял взгляд. «А тебя?» За соседним столом послышались смешки. Один из матросов, который пониже, побагровел и сжал кулаки. «Ну, ты!» «Погоди!» — осадил его второй, долговязый малый с серьгой в ухе и синеватой наколкой на руке. Ощерился щербатой ухмылкой и вынул из кармана игральный роговой стаканчик. Подбросил на ладони кости. «Сыграем, рыжий!» Тот покачал головой. «Я не играю!» «Что ж так, не умеешь?» «Не хочу». «Ну, разок-то можно, у ваш старика». Он выложил на стол монетку. «Помаленькой, а?» «У меня нет денег». «Ну...» Физиономия моряка вытянулась в притворном изумлении. Вокруг опять заусмехались. Теперь уже вся таверна с интересом выжидала, чем все кончится. «Нет денег, — говоришь, ай ай ай-яй-яй. А ты браслет свой поставь, с камушком который». Парнишка вздрогнул и снова помотал головой. «Нет!» «Да бросьте ломаться!» Разгоряченный выпивкой гонзейский мореход все больше раздражался. Кости брякнули в стаканчики раз, другой и выкатились на стол. Все невольно подались вперед. «Ого!» — радостно вскричал долговязый. «Парень, да тебе везет, гляди, пять и четыре!» «Готов спорить, ты выбросишь больше. А может, хочешь первым бросать? Так давай!» «На, держи!» «Я же сказал, я не играю!» «А я говорю, будем играть!» Кулак моряка обрушился на стол. Хлеб и рыба полетели на пол. «Тряси!» Повисла гнетущая тишина. Странник посмотрел в налитые кровью глаза моряка, вытер руки о рубаху и молча взял стаканчик. Также молча сгреб в него кости, встряхнул и выбросил на стол. Все замерли, ошеломленные результатом. Приятели переглянулись. Разметка исчезла. Все шесть граней каждого кубика были девственно чисты, словно только что вышли из-под ножа костареза. Народ задвигался, медленно расступаясь. Кто-то присвистнул. Пришелец поднял взгляд. Тонкие губы тронула улыбка. «Выброси больше, если сможешь». Долговязый матрос поднялся. «Ах вот ты как!» Он заглянул в стаканчик, даже потряс его для проверки. «Схитрил, стало быть!» «Ну, этим нас не удивишь! Отдавай кости!» Парень пожал плечами и кивнул на стол. «Забирай!» Верзила потянулся к ним и вскрикнул, отшатнувшись. Кости вспыхнули ярким пламенем, а через мгновение занялся и стакан. Теперь уже все матросы вскочили, бронясь и опрокидывая лавки, заблестели ножи. «А вот это ты, парень, зря!» — ухмыльнулся моряк с серьгой. «С колдунами мы знаешь, чего делаем? А ну, ребята, бей его!» Он повернулся, успев уловить краем глаза движение, и рухнул сбитый с ног ударом кулака. В воздухе мелькнул тяжелый боевой топор и с грохотом обрушился на стол. Кости полетели на пол, дымя и рассыпая искры. Щербатая доска столешницы треснула вдоль по всей длине. Вмиг протрезвевшая толпа шарахнулась назад. Викинг медленно огляделся по сторонам в наступившей тишине. Глаза его горели холодным бешенством. "Собаки", рявкнул он. "Вы только и можете, что кидаться всем скопом на одного". Он плюнул презрительно и выхватил из за заголенища нож. "Ну, «Но подходите, раз такие храбрые. А, клянусь Одином, Мне даже не понадобится мой топор, чтобы вас проучить. «Ну?» Долговязый поднялся, сплевывая кровь и выбитые зубы. «Мы еще встретимся, чертов колдун!» Мрачно пообещал он и вышел из таверны, хлопнув дверью. Двое его дружков переглянулись и направились следом. Толпа, ворчая и огрызаясь, медленно расползалась по углам. «Так-то лучше!» Норвек ухмыльнулся, коротким движением выдернул топор, и сунул его за пояс. Посмотрел на Рыжего. Тот все еще стоял у стены, сжимая нож. Яльмар огляделся, подвинул к столу скамейку и сел. «Хозяин, пиво!» — крикнул он и, подумав, добавил. «Кувшин!» «Можешь звать меня Яльмаром!» — объявил викинг своему новому знакомому, разливая пиво по кружкам. «Яльмар Эль-Дьяурсон, хотя это и слишком длинно». «Друзья зовут меня олов Враги — олов Страшный. Выбирай, что хочешь, мне все равно». Он глотнул из кружки, громко рыгнул и поморщился. «Что скажешь о себе?» Паренек помолчал, прошелся пятерней по волосам, молча разглядывая собеседника. Викингу было лет тридцать. И так, высокий и плечистый, он казался еще шире, одетый в потертые кожаные штаны и черную мохнатую куртку. Руки бугрились мускулами. Длинные светлые волосы схватывал ремешок. Густая щетина грозила в скором времени стать бородой. На загорелом обветренном лице поблескивали голубые глаза. «Зови меня Жуга», — наконец сказал паренек. «Жуга? Да». Хм, Яльмар заглянул в свою кружку и потянулся за кувшином. «Откуда ты?» «Издалека, с Харадских гор». «Никогда таких не слышал. Что ты здесь делаешь?» Парень пожал плечами. «То же, что и все», — он поднял взгляд на собеседника. «Зачем ты полез в драку?» Норвег скривился. «Полез и полез. Ненавижу, когда в десятером бьют одного. А что, хочешь сказать, сам бы отбился?» «Двое всегда дерутся хуже одного». «Ишь ты!» — Яльмар невесело усмехнулся. «Ну-ну». А вот скажи-ка лучше, кости ведь не сами собой загорелись. Верно мыслишь. Викинг задумчиво повертел кружку в руках. Ворлок, стало быть, пробормотал он. Некоторое время оба пили молча. Наконец кувшин опустел. Позавчера я привел сюда свой драккор, с горечью в голосе говорил Яльмар. А он сгорел. Слышишь ты, рыжий? Они все выбрали меня своим ярлом. Я привел их сюда, привел торговать. А он сгорел, как охапка соломы, как эти твои дурацкие кости. «Один и Фрея!» — взревел он. «Я едва успел сойти на причал. Они все пошли ко дну. Тор, Смирры, Эрик, Ниссы, Херлув — все двадцать. Кто я теперь? Ярл без дружины. Что скажут после обо мне? Ярль! Эльдьяр!» Он помотал головой и вздохнул. Поднял взгляд. «Слушай, парень, а ведь ты просто должен мне помочь. Здесь не обошлось без колдовства. Где ты живешь?» Жуга пожал плечами. «Нигде, стало быть». Викинг встал, подобрал Славке свой плащ и нахлобучил на голову рогатый черный шлем. «Я заплатил за комнату на неделю вперед», — сказал он. «Это здесь, недалеко. Если негде ночевать, можешь пока пожить со мной. Так как, согласен?» Жуга помолчал, прежде чем ответить. «С чего ты взял, что я смогу тебе помочь?» — спросил он. «Даже если нет, что с того? Хуже уже не будет», — буркнул варяг и направился к двери, чуть не столкнувшись по пути с кабачиком. «Чего тебе?» «Э, а как же пиво?» — начал было тот и умолк под его яростным взглядом. «Пошли, Жуга», — Яльмар мотнул головой. Рыжий набросил полушубок и нагнал викинга уже на улице. Чего он хотел? Наверное, хотел сказать, что он остался нам должен. А вообще мне плевать. Нам туда. Две фигуры свернули в проулок и растворились в дымке моросящего дождя. Чего хромаешь? А? Чего хромаешь, говорю. Жуга пожал плечами. Так, нога? Хм, хмыкнул Яльмар. Это ничего. Это не горе, если болит нога. Лишь бы руки были целы, да глаза видели. Так, кажется, здесь. Кутаясь в плащ и слегка пошатываясь, викинг долго плутал в лабиринте узких улочек. Жуга шел следом, рукой прикрывая лицо от секущего ветра. Он был здесь впервые, а вскоре выяснилось, что и Яльмар тоже ориентируется неважно. Приятели подолгу застревали на перекрестках, пока Норвег вспоминал, куда сворачивать, а дважды пришлось возвращаться. Быстро темнело. По серому небу неслись грязные клочья штормовых облаков. Город опустел, прохожих было мало, а те, что встречались, спешили перейти на другую сторону. Постоянный уклон в сторону моря не давал сбиться с пути, но планировка была бестолковой. Проще сказать, ее не было вовсе. Узкие улочки петляли, пересекались под самыми немыслимыми углами, соединялись темными дырами подворотен и нередко оканчивались тупиками. Грязь под ногами чередовалась с дощатыми тротуарами, бревенчатым настилом, булыжной мостовой. Невзрачные окраинные домики вскоре сменились двухэтажными, крытыми черепицей строениями, каменными и деревянными. Правда, безо всякой штукатурки, из-за сырости та постоянно обваливалась. Тут и там скрипели вывески, щит у оружейника, остроносый сапог над лавкой башмачника, игла над портняжной мастерской. Как и следовало ожидать, надписи здесь были не в чести. Наконец приятели вышли, куда хотели. То был постоялый двор с тремя подковами на вывеске Яльмар обосновался чуть ли не в самом центре города. Здесь и столовался. Стоимость харчей входила в общую плату. Мокрые и замерзшие Яльмар и Жуга ввалились в корчму, облюбовали стол у камина и спросили у хозяина жареного мяса и чего-нибудь выпить. Пиво оказалось куда лучше, нежели в порту, и гуще, и крепче, и дешевле. Но посетителей уже не было, с приходом ночи ворота закрывались. Друзья быстро разделались с ужином, запалили свечу и поднялись по лестнице в комнату. Та оказалась чистой и просторной. Дверь запиралась изнутри, крыша не протекала. «Славное местечко», — одобрил жуга, оглядевшись. «Дорого небось?» а Яльмар отмахнулся с пьяным безразличием. «Чего ж ты сидел в порту, если здесь и стол, и крыша?» «Дурак!» — горько усмехнулся тот. «Там же море!» «Ты где спать будешь, с краю или у стены?» Он задвинул засов, поставил свечу на стол и развернул одеяло. Кровать в комнате была одна, неширокая, зато прочная. С некоторыми неудобствами можно было разместиться вдвоем. Жуга растворил окно и выглянул наружу. Город накрывала туманная шаль зимнего дождя. Промозглый ветер с моря нес брызги воды и мелкую снежную крупу. Мерцал сквозь тучи мутный прищуренный глаз луны. Фонари не горели. Тут и там сугробился ноздреватый городской снег — Мокрой, серой, изъеденной морской солью. Не снег, а насмешка. Жирно блестели булыжники мостовой. Было холодно и сыро. варяк передернул плечом. «Закрой, дует!» Неожиданно снаружи донесся шорох. Крупная серая тень метнулась через дорогу, колючей зеленью блеснули глаза. «Собака!» Завыла, зашлась хриплым лаем, да так злобно и громко, что жуга невольно вздрогнул и отшатнулся. «Тьфу, пропасть!» «Что там?» — Яльмар подошел посмотреть. «Это что за псина, твоя, что ли?» «Впервые вижу». Приблудный пес не хотел униматься. Яльмар нахмурился. «Ишь, завывает! Фенрир, да и только! Не к добру это!» «Чем бы его...» Он огляделся и поднял увесистый трехногий табурет. «Ну-ка, рыжий, отойди!» «Постой, слышишь?» Викинг замер, мотнул головою. «Что, шш За стеной прошелестели шаги. Окно справа распахнулось со стуком, отрывисто щелкнула тетива, и толстая арбалетная стрела враз перебила псу хребет. Вой оборвался, перешел в смертный скулеж и затих. Лишь когти в агонии скребли по мостовой. Окно захлопнулось. Ого, только и смог сказать викинг, икнул и почесал в затылке. Жуга промолчал. Всю ночь норвег ворочался, брыкался, ругался на нескольких языках, звал кого-то по имени, а в промежутках между этим оглушительно храпел. Вдобавок оба совместными усилиями чуть не порвали одеяло в тщетной попытке поделить его пополам. Жуга в итоге встал ни свет ни заря, вздохнул и поплелся умываться. Яльмар продрых до полудня. «Один!» — охнул он, проснувшись, и схватился за голову. «Да чего ж хреново-то! Где это мы вчера так набрались?» «Не мы, а ты!» — хмуро поправил его Жуга. «В порту!» «В порту! А, верно!» Яльмар сел и поморщился. Посмотрел в окно, гляди-ка, уже светло. Встал, зевая, натянул свою черную, мехом наружу пошитую куртку, перепоясался и сунул за ремень топор. Поразмыслив, решили перекусить. Постоялый двор давно проснулся. Входили-выходили люди. Лаская слух, звенели пивные кружки. Снаружи доносился обычный городской шум. скрипели повозки, цокали копыта, зазывали покупателей уличные торговцы, плаксиво гундосили нищие. Слышались мерные удары кузнечного молота. Известное дело, кузня на постоялом дворе первая вещь после винного погреба. «С чего начнем-то, ворлок?» Жуга пожал плечами. «Посмотрим. Деньги у тебя еще остались?» Кошель викинга заметно отощал. С неудовольствием отметив все прискорбные обстоятельства, приятели разменяли серебряный талер и заказали, что подешевле, жареные рыбы, гороху с салом, хлеба и большой кувшин пива. «Ну, выкладывай». норвег покончил с рыбой, вытер руки краем плаща и налил себе пиво. «Зачем тебе деньги?» Жуга ответил не сразу. Медленным взглядом обвел тесное задымленное помещение. На постоялом дворе было людно. «Провожатому платить». Викинг поперхнулся и отставил кружку. «Какому еще провожатому?» подозрительно спросил он. «Я так смекаю, Яльмар. Раз мы с тобой города не знаем, надо сыскать кого-то из местных нам в помощь». «А чего нам по городу шляться?» — Жуга посмотрел удивленно. «Ну не в море же нам плыть?» «Почему бы и нет?» «В чем? В твоем колпаке?» Викинг задумчиво покосился на свой шлем и покраснел. «Ну хорошо», — угрюмо заявил он. «А ты что предложишь?» «Любой горожанин расскажет в сто раз больше, чем мы узнаем сами. А твоя ладья? Чего с нее взять? Она же сгорела и утонула, ведь так?» «Так», — Яльмар угрюмо сжал кулаки и оглянулся. «Ладно, убедил. Как поступим? Есть у тебя кто на примете?» «Может, и есть. Обернись». Яльмар глянул через правое плечо, через левое, развернулся всем телом и с озадаченным видом уставился на жугу. «Этот?» Жуга отхлебнул пиво и кивнул. «Этот». Он сидел за столом в одиночестве, жадно вгрызаясь в большую пресную лепешку. Худой голенастый мальчишка лет пятнадцати, одетый в черное и зеленое. За спиной пустым мешком свисал серый клобук капюшона. Изрытое оспинами лицо, острый нос, короткие мышиного цвета волосы. «Сразу и не приметишь такого». Да и место он выбрал укромное, в темном углу за камином. Настороженный взгляд черных глаз придавал его лицу загнанное, почти злобное выражение, напоминающее крысиную мордочку. Лепешка в его руках быстро уменьшалась. Яльмар хмыкнул, сдвинул шелом на глаза и почесал в затылке. Нахмурился. — Зашиби меня, Мьельнир, если я хоть что-то понимаю. На кой нам этот сосунок? Жуга криво усмехнулся. «А ты приглядись. Вчерашнего пса помнишь?» «Сдается мне, именно этот сосунок сшип его одной стрелой прямо у нас на глазах». Викинг как бы невзначай обернулся еще раз и теперь увидел на коленях у рябого паренька полированное ложе взведенного арбалета. «Ты когда-нибудь стрелял из такой штуки?» невозмутимо продолжил Жуга, когда викинг повернулся обратно. Яльмар фыркнул. «Еще чего! На что он мне? Оружие трусов! Мне это топора хватает!» Ковали его, конечно, не дурен и не двален, но сталь добрая. «Ага, тот то ты вчера табуретками бросался. Даже я тупсину плохо видел, а я в темноте нитку в иголку вдену, глазом не моргну. А трусость тут ни при чем. Это тебе в драке некого бояться, а у парня другой возможности выстоять нет. Да и кто знает город лучше мальчишки?» В общем, со всех сторон подходит. «Пожалуй, что и так», — с некоторым сомнением в голосе согласился Яльмар, вставая и поправляя топор. «Да и денег он вряд ли много запросит. А на худой конец прихлопнем его, если что». «Ладно, согласен, пошли». «Погоди», — сказал Жуга и тоже встал. «Дай лучше я с ним поговорю, а то еще выстрелит с перепугу, тебя увидевши». Викинг недоуменно посмотрел Жуге вслед оглядел себя со всех сторон и пожал плечами. День добрый. Парнишка молча смерил подошедшего хмурым взглядом, проживал и отхлебнул из кружки. Вопреки ожиданиям, хвататься за арбалет он не спешил. Жуга уселся на скамейку напротив, мельком заглянул ему в кружку и подивился. Паренек пил молоко. «Чего надо?» Услышав ломкий мальчишеский голос с отчетливым местным говором, Жуга окончательно уверился, что сделал правильный выбор. «Меня Жуга зовут», — назвался он. «Разговор к тебе есть. Ты город хорошо знаешь?» «А зачем тебе?» «Вызнать нам с другом надо кое-что про дела здешние, и провожатого мы ищем. Поможешь нам?» «Не задаром, конечно». Паренек помолчал, покосился на Яльмара. «Этот, что ли, друг твой?» ага «Так что скажешь?» Тот нахмурился, обдумывая, поднял взгляд. «Скажи сперва, что за дело замыслили?» Жуга невольно усмехнулся. Парнишка оказался на удивление хитер. Мимоходом вызнал о двух приятелях кучу всякой всячины, ни слова не сказав о себе. «Да, такому палец в рот не клади». Рука под браслетом зудела и чесалась. Жуга нахмурился. Тревожное чувство на миг им. «Что-то было не так». Он еще раз оглядел мальчишку. Тот не выдержал и потупил взор. «Сколько тебе лет?» Вместо ответа спросил Жуга. «Тринадцать». «Может, эта манера говорить?» Фразы резкие, отрывистые, но без вызова. нарочито громкие, что ли. Ненастоящие, поддельные, словно... Словно... «Черт, да ведь он голос коверкает!» Жуга придвинулся ближе. «Что у тебя с голосом?» — тихо спросил он. Паренек насупился. «Ничего», — буркнул он, отводя глаза. «С чего ты взял?» «Ладно, ладно, не кипятись. От тебя всего-то и требуется город нам показать. Справишься?» Паренек не ответил. «Как тебя звать?» «Зерги», — поколебавшись, сказал он. Жуга удивленно поднял бровь. «Это имя?» Паренек пожал плечами. «Зови меня так». Жуга снова смерил мальца взглядом и хмыкнул. «Так-так». Одна рука под столом, арбалет на коленях, стрела наверняка нацелена ему в живот. ёж Маленький такой ежик! С какой стороны не подойди, кругом одни иголки!» Некоторое время собеседники молчали, глядя друг на друга, затем паренек вздохнул и отложил арбалет. «Я согласен», — объявил он. «Хорошо», — кивнул Жуга, «сколько ты просишь?» «О цене договоримся». «Что замыслили?» Подозвали Яльмара. Тот в двух словах поведал о своей беде. Зерги нахмурился. «Значит, это у тебя, ладья сгорела», — пробормотал он и покачал головой. «Нарвался, стало быть». «Ты меня не учи, сопляк!» — огрызнулся Яльмар, поправляя топор. «От горшка два вершка, а туда же, поучает». «Чего развоевался, — хмуро сказал Жуга. Сам, небось, в его годы уже в море не раз ходил». «Так кто я?» — Я — это совсем другое дело. — Оно и видно, — кивнул Жуга. — Чего видно? В споре оба забыли, с чего началось. зерги сидел, задумчиво переводя взгляд с одного на другого. Затем вдруг произнес со вздохом. — Не выйдет у вас ничего? Приятели слегка опешили. — Ну, это мы еще посмотрим, — в голос ответили оба и переглянулись. — Ладно, — викинг медленно остывал. — Хватит болтать. Скажи лучше, что возьмешь за работу? Парень поднял взгляд. «Разориться боишься?» — усмехнулся он. «И все-таки сколько?» — спросил жуга, опережая Яльмара, который уже снова наливался кровью. «Нисколько!» — Зергев встал, оглядел себя и поправил куртку. Поднял арбалет. «Идемте!» «Куда?» — опешил Яльмар. «Пока в порт, а там видно будет». Викинг посмотрел ему вслед, снял шлем и озадаченно поскреб в затылке зашиби меня Мьёльнир, если я хоть что то понимаю второй раз за вечер произнес он жуга уже шагнувший к двери обернулся все спросить забываю этот Мьёльнир, он кто никто а что буркнул яльмар молод боевой у тора а тор он бог а то кто же тогда поминай его пореже что ли а то ведь и впрямь зашибет это еще как сказать викинг водрузил шлем на место и расплылся в улыбке. Перед уходом Яльмар задержался на минутку, подозвал хозяина и раскошелился на каравай хлеба и большой круг копченой колбасы. «Никогда не знаешь, где заночуешь, а спать с пустым брюхом — последнее дело», вслух рассуждал он, запихивая нить в сумку. Повернулся к жуге. «Есть у тебя какая-то фляга? Нет? Жаль. Ладно, обойдемся без пива». День распогодился, потеплело, от вчерашнего шторма не осталось следа. В просветах облаков проглядывало солнце, от воды поднимался легкий туман. Ближе к морю неясным силуэтом темнела высокая колонна маяка. «Ну и где он, твой провожатый?» — недовольно спросил Яльмар, оглядываясь по сторонам. «Смылся?» «Вон он!» — указал Жуга. В дальнем конце улицы мелькнула худая, обтянутая зеленым сукном спина мелькнула и скрылась за поворотом. Обгоняя прохожих, приятели поспешили вслед, свернули раз, другой, и вскоре впереди заведнелись верхушки мачт. Жуга вспомнил мимоходом, как вчера на пару с Яльмаром искал постоялый двор и невольно усмехнулся. Похоже, Зергий впрямь знал город, как свои пять пальцев. Шел он быстро, упругой легкой походкой, то и дело оглядывался на двоих товарищей, но шага не сбавлял. Прохожие косились на них с плохо скрываемым любопытством. Троица и впрямь выглядела странновато. Здоровенный норвег с топором и в рогатом шлеме, худой угловатый парень с густой копной рыжих волос и мальчишка со взведенным арбалетом впереди. Потные и запыхавшиеся они прошли мимо большого рыбного рынка и догнали мальца, лишь когда он добрался до причалов и остановился, поджидая обоих. «Здоров ты бегать!» усмехнулся Жуга. «Я всегда так хожу», — коротко бросил тот, не оборачиваясь. «А что, помедленнее надо?» «Неплохо бы». Некоторое время все молчали. Зергий стоял, поглаживая пальцем натянутую струну тетивы и глядя на море. Холодный бриз шевелил его прямые серые волосы. «Зачем мы здесь?» — Яльмар огляделся окрест. Зергий повернул голову. «Где был твой корабль?» Викинг вытянул руку, указывая на старый, далеко выдающийся в гавань причал, и Зергий без промедления направился туда. Гибель Драккера еще не стерлась из памяти моряков, швартоваться тут опасались. Рыбакам здесь тоже делать было нечего, и причал стоял пустой и заброшенный. Зергий прошелся туда-обратно, присел, поскреб ногтем обугленные доски. Отложил в сторону арбалет, поднатужился и оторвал одну. Перевернул и хмыкнул. Жуга стоял рядом, задумчиво потирая подбородок. «Что там?» — спросил викинг, подходя ближе. «Ты видел, как все началось?» — спросил зерги вместо ответа. «Лучше б я этого не видел», — хмуро буркнул Яльмар. «Все вспыхнуло сразу. Сам ведь видишь, даже на причале доски занялись». «Это и странно», — кивнул зерги. «Почему странно?» «Причал всегда в воде», — ответил за него жуга. Прошелся рукой по волосам, присел и коротким движением оторвал еще одну доску. Перевернул и показал Яльмару. «Видишь, обгорело со всех сторон. Это ж какой жар должен быть, чтобы сырое дерево так полыхало!» Викинг, поскреб в затылке, наклонился и, помогая себе топором, оторвал доску и на свою долю. Повертел ее в руках, хмыкнул. «Ну, сильный огонь», — согласился он, — «хотя видал я и посильнее». «Вся-то она не сгорела?» «То-то и оно, при таком-то при огне Зерги посмотрел на Жугу с интересом, повернулся к Яльмару. «А как причал тушили?» «Причал-то?» — Норвек наморщил лоб, припоминая. «Что-то не упомню, вроде и не тушили никак. Как Драккор затонул, само все погасло». «Сразу?» — последовал быстрый вопрос. «Сразу». Зерги и Жуга переглянулись. Яльмар стоял, переводя взгляд с одного на другого. На лице его медленно отражалось понимание. «Зашиби меня, Мьёльнир!» — кулаки его сжались. «Так значит, я был прав. Это все-таки колдовство. Клянусь Одином, месть моя будет страшна». И викинг в ярости топнул ногой. Раздался треск, доски настила подломились, и приятели ахнуть не успели, как Яльмар пробил перекрытие и с шумом бухнулся в воду, подняв фонтан брызг. Через миг викинг всплыл и забултыхался, пытаясь уцепиться за опору причала. Сваи были скользкие, обледенелые, и сделать это ему не удалось при всем старании. Тяжелая куртка, сапоги и особенно топор тянули на дно. Яльмар фыркал и ругался. Зергий остался стоять в полной растерянности. Впервые за весь день маска равнодушия слетела с его лица. Жуга укоризненно покачал головой, опасливо приблизился к широкому пролому и принялся разматывать кушак. «Ну вот, говорил я ему, не бронись понапрасну», — проворчал он, опустился на колени и сунул голову в дыру. «Эй, Яльмар, где ты там? Держи!» Некоторое время викинг безуспешно пытался поймать конец кушака. «Бросай топор!» — крикнул зерги. Еще чего с шумом и плеском возмутились внизу. «Я лучше утону!» «Да не в воду!» — поморщился мальчишка. «Сюда бросай!» подброшенный мощной рукой топор взлетел и со стуком упал на причал. А еще через миг Яльмар уже схватился за веревку. В подобные моменты варяг соображал на удивление быстро. «Тенис!» — командовал жуга. Зерги ухватился за него обеими руками и напрягся. Помощь от него была не ахти какая, и Жуга изрядно повозился, прежде чем втащил Норвега на причал. Яльмар трясся и лязгал зубами. От промокшей одежды валил пар. Волосатая куртка быстро смерзалась, мех торчал во все стороны колючими ежастыми льдинками. — Что, замерз? — усмехнулся Жуга. — Ладно, хватай свою железку и беги домой, а то совсем околеешь. — А ты? — спросил Варяг. Жуга покосился на зерги и вздохнул. «Я потом», — сказал он. Убедить Яльмара идти домой оказалось не так просто. Варяг хорохорился, всем видом стараясь показать, что для бывалого морехода любое купание нипочем. Но вскоре холод и усталость взяли свое. Оставив товарищам сумку с провизией, неудавшийся ярл с достоинством удалился. Сумка закрывалась неплотно, хлеб намок и просолился, а в скором времени грозился еще и застыть. Колбасе, правда, холодная ванна нисколько не повредила. Рассеянно, жуя горьковатую хлебную мякоть, зерги и жуга оставили за спиной полуразрушенный причал и двинулись в порт. Здесь было тихо. Длинная набережная, мощенная тяжелым серым камнем, сегодня была пуста. Два судна на рейде и никого больше. В воздухе витали холодные запахи острой морской соли, тухлой рыбы, вина и смолы. Вода в бухте казалась тяжелой и маслянистой. На причальных камнях намерзла корка льда. «Это же надо, сказал жуга, глядя на море. «Экая прорва воды». «Ты что, никогда море не видел?» «Нет». Паренек, казалось, искренне удивился. «А я всю жизнь тут живу. Ты откуда сам?» «С гор. Это что за корабли?» — указал он рукою. Зерги повернул голову. «Ганза!» Он нахмурился и, поймав вопросительный взгляд Жуги, пояснил. «Ты не смотри, что их сегодня только два. Обычно их коги никому здесь проходу не дают. Первейшие мореходы на трех морях». Жуга поднял бровь. «Яльмар, помнится, то же самое про своих говорил. Варяги грабят, гонзейцы торгуют. И никогда наоборот. Всякое бывает, пожал плечами зерги». Оставив в стороне таверну, оба спустились к самой воде и теперь молча шли вдоль берега по широкой песчаной полосе отлива, мало-помалу приближаясь к маяку, возле которого и остановились. Это была высокая, дикого камня башня на четыре угла. На зубчатой вершине, которой в туман и в темную ночь, разводились сигнальный огонь. Она стояла здесь, суровая в своем одиночестве, в стороне и от моря, и от города но при этом видимое отовсюду. Дверей не было, лишь торчали из стены проржавевшие вывороченные петли. У входа брали начало и терялись в темноте стертые каменные ступени. Песок вокруг был усыпан обломками камня, виднелись остатки стены, и при желании еще можно было разглядеть неясные контуры громадного сооружения, видимо, некогда здесь стоявшего. Занятно пробормотал жуга и обошел башню кругом. Коснулся рукою каменной кладки и долго стоял, задрав голову и глядя вверх. Повернулся к зерги «Кто это построил?» Тот пожал плечами. «Занятно», — повторил жуга и вдруг без всякого перехода спросил. «Это ты вчера пса подстрелил?» зерги кивнул. «Чем он тебе не угодил?» «Не люблю собак», — хмуро ответил тот. «И только?» «А что, этого мало?» — он прищурился. «Почему ты спрашиваешь?» «Да так, не дает мне покоя одна вещь». «Какая?» Жуга посмотрел на своего спутника. «Совпадение. Почему ты вызвался помочь?» «Я говорил уже», — буркнул тот и потупился, «из интересу». «Ты меня за дурака-то не держи», — усмехнулся Жуга. «Врешь ты все?» «У вас, городских, за бесплатно только сыр в мышеловке. Иной раз даже в дозоре можешь не встретить врага, а ты самострел с собой таскаешь». «Говоришь, будто всю жизнь здесь провел, а живешь на постоялом дворе. Я же помню, как ты смотрел на нас в кабаке. Любому готов был стрелу в брюхо всадить. И тут на тебе, из интересу. Что за интерес такой?» «Какое тебе дело до этого?» — огрызнулся малец, перехватывая арбалет. «Знал бы ты, сколько раз эта штука мне жизнь спасала. И не только жизнь. Много тут ублюдков шляется, готовых не ограбить, так задницу тебе разодрать, сволочи!» Жуга слегка опешил. «Я в твои годы об этом как-то не думал». «Да что ты вообще знаешь о городе? Ты, козел горный!» Лицо паренька скривилось на крик. «Это город-порт, здесь приходится убивать, чтоб тебя не убили. Здесь каждая женщина на две трети вдова. Забыл уже, как в Косте вчера играл. Если б не варяг...» Он сжал кулаки и отвернулся. «Погоди, погоди!» Жуга нахмурился. «А про Костя откуда знаешь?» Тот махнул рукой, сказал сдавленно «Знаю и все». Посмотрел на Жугу «Скажи лучше зачем, в город пришел». Жуга помолчал, затем полез за пазуху и вытащил крест прозрачного желтого камня. «Видел когда-нибудь такую штуку?» Зерги протянул руку. Все это время Жуга исподволь украдкой наблюдал за своим спутником. Голос паренька утратил резкость и злость, черты лица смягчились. Теперь он ничем не отличался от самого обыкновенного тринадцатилетнего мальчишки. Жуга нахмурился, пытаясь сообразить, чем же он раньше отличался. Ведь отличался же. «Янтарь!» — Зерги подбросил камень на ладони. «Его тут полно по берегам валяется. Ну и что с того?» «Кто мог сделать такой?» «Да кто угодно!» — он протянул крест обратно. «Любой подмастерье из местных камнерезов!» «Понятно!» — кивнул Жуга и вздохнул. «Ну ладно, поругались и будет. Что про корабль скажешь?» «Есть одна мыслишка», — как бы нехотя признался Зерге и, помолчав, продолжил. «Жил тут у нас волшебник один. Так вот, дня три тому назад дом его сгорел. Враз и дотла. Ну, вроде как корабль этот варяжский». Жуга нахмурился. «Мне надо взглянуть. Покажешь?» Тот кивнул. «Идем». Погода быстро портилась, и прежде чем приятели добрались до квартала ремесленников, поднялся ветер. Крупными хлопьями повалил мокрый снег. Жуга плотнее запахнул полушубок, зерги поднял капюшон. Они прошли улицы и могильщиков, миновали большую быстро пустеющую площадь и молча шагали еще минут десять, пока зерги наконец не остановился. «Это здесь». Дома тут были простые, небогатые, добротные деревянные постройки и тоже все больше в два этажа. Стояли они плотно, стена к стене, и было тем более удивительно, что пламя, оставив от дома волшебника одно пепелище, почти не тронуло соседних домов, разве что на стенах кое-где виднелись темные пятна обугленного дерева. Неровная груда прогоревших балок, два-три столба да скрипящий на ветру фонарь, вот все, что осталось от колдовского особняка. Огонь здесь порезвился на славу, уцелела лишь обитая железом дверь, да и та свалилась с прогоревших бревен проема. Жуга хмурым взглядом окинул пожарище, глянул на стены соседних домов, покосился на своего спутника. «Все, что было ценного, соседи растащили», — не дожидаясь вопроса сдавленно сказал тот. Лицо его скрывало тень от капюшона. «Ты уже бывал здесь?» — последовал вопрос. Зерги кивнул и отвернулся, и Жуга снова обратил свой взор к развалинам. Снег быстро заметал пожарище, мокрые угли противно хрустели под ногами. Насчет соседей Зерги оказался прав, всюду виднелись недавние отпечатки башмаков. Запачкав штанины и рукава, Жуга с дотошностью все осмотрел, приподнял две-три железяки и, не найдя ничего интересного, направился к Зерге. «Похоже, правда», — задумчиво сказал он, вытирая снегом грязные ладони. Поморщился. Кожу под браслетом жгло немилосердно. «В точности, как у Яльмара ладья. Нет причины, нет огня». Он отбросил чумазый снежок и внимательно посмотрел зерги в глаза. «Сдается мне, друг Зерге, ты про этот пожар знал еще до того, как с нами встретился. Или я не прав?» Зерге промолчал. «Значит, прав», — кивнул Жуга и почесал в затылке. «Что-то я никак в толк не возьму. Мы помощника нанимали. А вместо этого сами тебе помогаем. Кто ты такой, а?» «Я не хочу говорить об этом». Перехватив арбалет поудобнее, Зерги поправил капюшон и плотнее запахнул куртку. Посмотрел на Жугу. «Не нравится? Ищи другого». «Ну так что, пойдем до Яльмара или как?» Травник кивнул, поправил сумку на плече и оба зашагали вверх по улице. Путь их лежал мимо серых высоких домов с редкими отцветами в окнах. Близился вечер. На улицах сильно стемнело. Петляя узкими кривыми переулками, приятели одолели уже больше половины пути, когда жуга почувствовал неладное. Худая высокая фигура, загородившая проход, не сулила ничего хорошего. Вскоре они сблизились, и в сумрике проступило знакомое лицо долговязого моряка, того самого с серьгой. зерги быстро оглянулся, сдал назад и спрятался в тени. — Здорово, рыжий! — щербатый рот ощерился в ухмылке. — Далеко собрался? — Отсюда не видать, — хмуро ответил жуга. — Дай пройти. — Это кто с тобой? — долговязый прищурился. — Викинг, что ли, так кусок Не твое дело. Говори, что надо. «Да так!» — моряк пожал плечами и подбросил монетку. «Должок за тобой. Рассчитаться надо!» «В самом деле?» — жуга поднял бровь. «Хватит болтать!» — моряк сплюнул и сунул руку в карман. «Отдавай браслетку, и разойдемся мирно. Усек?» «А ну как не отдам?» «Тебе же хуже. Сами заберем, еще и шкуру попортим». «Чью?» — жуга снял с плеча сумку. «Что чью?» — не понял моряк. «Чью шкуру, я спрашиваю?» На мгновение Верзил растерялся, затем лицо его перекосилось, в руке тусклой сталью блеснул тяжелый матросский тесак. «Ну что ж, сам напросился», — моряк шагнул вперед. Нож рассек воздух там, где мгновение назад стоял жуга, а в следующий миг моряк споткнулся о его ногу, не кстати оказавшуюся на пути, и что-то тяжелое на длинном ремне с размаху стукнуло его по затылку. Верзила всем телом влепился в стену и медленно сполз на мостовую. Нож выпал из его руки и глухо звякнул о камни. Зергия с арбалетом наготове подошел ближе. «Чем ты его?» — с легким недоумением спросил он. Жуга поднял сумку и покачал ею в воздухе. «Яльмаров подарочек!» — он с хрустом разогнул заледеневшее колбасное полукольцо и усмехнулся. «Вишь, как кстати пришелся!» Ладно, ходу отседова. Жуга шагнул вперед и сразу остановился. Уходить было некуда. В запале драки оба не приняли в расчет, что моряк мог прийти не один. Из-за угла показались еще четверо, с ножами в руках и явно не настроенные разговаривать. Жуга оглянулся и выругался. Еще трое спешили к ним с другого конца улицы. — Черт, тут колбасой не обойдешься. Он отбросил сумку, быстрым движением намотал на руку ремень, и потянул из-за пояса нож. Четверка впереди перешла на бег. «Назад, зерги, назад! Вали вон того!» он указал на моряка посередке. Мальчишка вскинул арбалет. Тетива щелкнула, и прежде чем стрела настигла цель, жугар рванулся им навстречу, увлекая зерги за собой. Бегущий первым вскрикнул и упал. Приятели замешкались на миг, и Жуга не замедлил этим воспользоваться. Нырнув под занесенный нож, он сбил кулаком одного, вскочил и успел увидеть, как мальчишка двинул противнику арбалетом промеж ног. Короткий страшный крик сотряс улицу и оборвался, когда зерги, не говоря худого слова, засветил моряку прикладом по голове. Жуга, не ожидавший от него такой прыти, несколько опешил. «Оставь его!» — запоздало крикнул он. «Бежим!» И в этот миг их настигли. Распаленные злобой четверо моряков с ходу бросились в драку. Зерги почти сразу сбили с ног, некоторое время он еще отбивался, отчаянно кусаясь и царапаясь, затем Жуге стало не до мальчишки. В схватке он потерял нож, потом сразу несколько тяжелых потных тел навалились сверху и сильный удар по голове отправил его в темноту. Дым. Неровную чашу приморской котловины до краев заполнял туман. Был он неподвижный и ровный, словно мутное зеркало, и темные башни замка возвышались подобно островам среди моря. Все остальное утонуло без следа. Их приход всегда сопровождается дымом, как от погасшего костра. Почему я раньше не обращал на это внимания? Узкие ступени вьются каменной змеей. Вверх и снова вверх. Проснулась ставшая уже привычной боль в ногах. Вот и вершина. Ветер в лицо. Далекий вой. Как там Рея? Может, все-таки стоит отослать ее отсюда? Он напрягся и почти сразу получил ответ. Она никуда не поедет. Он нахмурился. сомнение, сомнения. Риск слишком велик. В конце концов, их еще никогда не собиралось столько. Там внизу нарастает шум. Похоже, стягиваются войска. Ожил в туманной глубине большой набатный колокол. Звон плывет в холодном воздухе, тяжелый, тягучий. А я так устал, боги, если б еще хоть кто-нибудь видел это моими глазами. Он обернулся, оглядывая поле битвы с высоты птичьего полета, и вздохнул. «Сюда никто не войдет», — подумал он.